Глава седьмая. После ухода Чернова с его неформальным охранником я закурила сигарету и села на подоконник, взяв с собой гадальные кости. Погадать требовалось срочно. Слишком уж запутывалась ясная с самого начала ситуация. Чернов оставил мне номер своего мобильника, сказав, что пока еще нигде не устроился. Я выучила эти цифры наизусть, а бумажку с номером куда-то засунула. Если найду ее через полгода, то будет шанс проверить свою память. Зевнув, я обратила суровый взгляд на гадальные кости. Не вздумайте хамить, паршивцы, честно предупредила я их, а то отправлю вас в ссылку в кухонный шкаф. Ясно или нет? Кости промолчали. Наверное, это означало, что они согласны. Ну что ж, посмотрим. Я покатала кости в ладони и высыпала их на подоконник перед собой 17 плюс 30. Плюс четыре. Ну зачем же так? Ведь у вас разовьется ненормальный аппетит и возникнут нереальные желания. Да, им явно надо отдохнуть. Прокрутив в памяти все моменты моего знакомства с Антониной, решила съездить в дом, где она снимала квартиру. Мне стало любопытно, почему милый гей Ладушка, зная про этот адрес, кое-что утаила от Чернова? Или он слишком рьяно бросился выполнять мою просьбу не соваться? Я спрыгнула с подоконника и, быстро выйдя из квартиры, села в свою машину. Осмотрев окрестности, я ничего подозрительного не заметила. и Медленно выехав со двора, взяла курс на старый город. Мне нужна была улица Сергиевская. Через 20 минут я подумала, что в зеркале заднего вида слишком часто стала показываться белая десятка с кляксой слева на крыле. Подобным незатейливым орнаментом обычно украшают случайные глубокие царапины на металле. Сейчас это сработало для меня особой приметой. И хотя я ни в коем случае не против перспективных моделей отечественной автопромышленности, но мне не нравится, как ко мне пристраивается сзади, не люблю я этого. Я резко свернула под знак, потом еще раз, потом развернулась и уже не спеша поехала в обратную сторону». Десятка на всех парах промчалась мимо меня. Окна ее были тонированы, номера местные. Я их запомнила и, покрутившись еще немного и убедившись, что с хвоста скинуты все непрошенные гости, снова взяла курс в сторону Сергиевской. Там я быстро обнаружила квартирную хозяйку, которая обрадовала меня сообщением, что Антонина внезапно съехала еще вчера вечером, но честно расплатилась за ту неделю, что прожила здесь. Я поздравила хозяйку с тем, что еще встречаются на свете порядочные люди, и ушла оттуда в скверном настроении. Где искать Антонину, я пока не представляла. Кроме того, следовало навести кое-какие справки, чтобы не оказаться в дурацком положении. Связанная честным словом, вырванным у меня Черновым, я просто места себе не находила, потом все ж таки решилась, и злобно ворча натыкала в телефонной трубке рабочий номер Володьки Степанова. Пробившись, Сквозь зануду секретаршу я тут же с налета попеняла Володьки на его свинское поведение. «Не понял», – начал он, – «объясните яснее, Татьяна Александровна, в чем проблема. По вашей наводке мы провели успешную операцию, и столько там навыгребали. Я просто еще не успел вам об этом доложить». Я поняла, что секретарша, похоже, домокловым мечом нависала над ним и быстро проговорила. «Забывать старых друзей подло, Володя. К тому же за тобой остается должок по притону, и одним спасибо не отделаешься. Заезжай ко мне домой сегодня». «Сразу после работы, то есть скоро», солидно прокашлившись, обрадовал меня Володька, и мы на этом закончили разговор. Я положила телефон на стол и задумалась о продолжительности рабочего дня в милиции, а потом вспомнила о своем утреннем госте. «Нет, ну каков этот Михаил Михайлович Чернов?» Выдрал из меня честное слово, что его информация не выйдет за пределы моих стен, и мне приходится приглашать к себе на ночь, глядя чужого мужика, чтобы обсудить с ним необходимые деловые вопросы. Сводник хренов. Я сидела у окна и ждала Володьку. Через полчаса я его дождалась. Увидев его торжественный въезд в мой двор, я едва не скрипнула зубами от злости. Володька Степанов приперся ко мне на служебной машине с мигалкой, но почему-то без сирены. Он быстро вышел из своей машины, и она сразу же развернулась и уехала. И это все было бы ничего, но Володька еще был и в форме. Глядя на него сверху, я искренне порадовалась от всего сердца. Как это он классно все придумал, честное слово, надеть погону и фуражку и в таком виде тихо и незаметно прикатить ко мне. Соседям для полного набора впечатлений не хватало еще только взвода ОМОНовцев с автоматами. Эти мужики думают, что если все делать явно, то тогда уж их точно никто ни в чем не заподозрит. Заподозрят! Еще охотнее!» Раздался требовательный звонок у дверь, и я, приотворив ее, агрессивно заявила. «Я еще не успела позвонить своему адвокату». «У вас есть ордер?» «Тань!» Тут же разнылся Володька, сразу же поняв всю глубину своей вины. «Сегодня было совещание у руководства. Я делал доклад, я спешил». Я распахнула дверь и махнула рукой. «Людей не перевоспитаешь. Они хорошо понимают только, когда их бьют по балде и желательно большим молотком». Да, впрочем, и этот радикальный метод не дает стопроцентной гарантии успеха. Кое у кого вышеупомянутая болда может оказаться крепче молотка. Володька Степанов страдальчески заламывал брови и делал покаянное лицо, но нам обоим было ясно, что все это составная часть давно отработанного ритуала. Пряча глаза и усмешечку, он достал из дипломата коробку конфет, бутылку каберне и маленький гиацинт. «Хочу предложить тебе немного коррупции», – напыщенно сказал он, протягивая мне этот спецпаек чужого мужа на выпасе. «Нелепо глаголишь опер», — ответила я и повела его в кухню. «Коррупцию тебе сейчас предложу я, и ты на это словишься». Обустраиваясь за столом, следя за кофе и присматривая за Володькой, уже успевшим снять китель и захватившим бутылку в свои опытные мужские руки, я выкатила на стол гадальные кости. Они долго не раздумывали и выдали мне тривиальное. «Двадцать один плюс два плюс двадцать «Пара любовных увлечений. Без вас знаю», – проворчала я, убирая их обратно в мешочек. Предсказаниями на таком уровне я владела еще в начальных классах средней школы. «Что ты сказала?» – спросил Володька, лихо справившись с пробкой и откладывая ее в сторонку. «Ничего», – ответила я. «Сейчас я тебе устрою маленький тест на коррупцию, и от его результата зависит многое. Для тебя, по крайней мере, майор». Володька мне не ответил, но было видно, что он уже склонен уступить. Он разлил вино по бокалам, и я взяла свой в руку. «За все хорошее в нашей жизни, да?» – предложил Володька первый тост и поднял свой бокал. «Ага, а как же?» – я с готовностью кивнула. Балдеску Георгий Ионович сообщил спецслужбам, что его любимую дочь Нину похитили незамеренные чеченцы и за нее требуют выкуп ласково произнесла я, не давая Володьке попробовать вина. Он и не попробовал. Вздохнув, Володька поставил бокал на место и устало посмотрел на меня. «Сколько лет тебя знаю!» – начал он и вынул сигарету из пачки. «И не перестаю удивляться твоему легкому характеру, замечательной красоте и несомненному профессионализму», – закончила я его проникновенную мысль. Короче, так это правда? Не буду спрашивать про твои источники информации, проворчал Володька, прикуривая и швыряя зажигалку на стол. Бесполезно. Еще бы, подтвердила я. Значит, похитили. Да, но я тебе этого не говорил. Володька значительно помотал указательным пальцем в воздухе и сделал маленький глоток из своего бокала. Само собой, разумеется. Я честно покивала головой, во всем с ним соглашаясь. И поторопила. Ну давай, рассказывай. И Володька рассказал. Нина Георгиевна Балдеску, красная девица 23 лет, дочь олигарха, тоже балдеску, всегда отличалась независимым характером. Отношения с родителями складывались сложно. Пока была жива мать, противоречия с отцом еще кое-как сглаживались, и дочка держалась чинно и солидно, как и положено носительнице такой звучной фамилии. Доходили глухо истории про ее резвые интересы, но все это оставалось на уровне сплетен. Но несколько месяцев назад мать умерла, и Нину стали замечать в откровенно нехороших компаниях около криминального круга. Кроме нее, у Георгия Ионовича есть еще сын Роман он старше Нины на 5 лет, плотно занят в папином бизнесе. Явный наследник уже вошел в руководство головной фирмы в должности одного из ее директоров. Дочь наследницей не является по причине молодости и пола, но ее интересы не ущемляются. Она имеет приличный доход, систематически выплачиваемый ей папой. Две недели назад Нина Балдеску поехала на премьеру в Ахтанговский театр и оттуда не вернулась. Ночью в офисе фирмы прозвучал телефонный звонок, который охрана перевела на сотовый Сотовую Георгионовичу. Мужской голос с характерным акцентом объявил, что Нина похищена уже вывезена из Москвы. За нее потребовали выкуп в свободно конвертируемой валюте. Сумма выкупа не разглашается.